Глава сорок. Чем дальше, тем интересней. Маги начали бороться не на мечах, а с помощью магии. В сполохе света, тьмы и огня превратили главный зал дворца в танцпол-дискотеки. Где Дэй? Его не видно. Куда ни глянь, везде изумленные выпученные глаза его сторонников. Противники всего ожидали. Но тархов на стороне тёмных не могли представить даже в самом всё реалистичном сне. Давайте побыстрее заканчивать, шепнула я, и тархи принялись мутузить магов света. Вдогонку я послала команду, чтобы они постарались никого не убивать без надобности. Но на войне как на войне, монстры бросились в рассыпную. На них посыпались заклятия, но ни одного создания тьмы убить пока не удалось. В следующую секунду у меня будто выбили почву из под ног. Я увидела, а самое главное почувствовала через брачную вязь, что с Дейроном произошла беда. Он угодил в ловушку. Я начала искать его взглядом, но в этой цветомузыке ничего разобрать невозможно. Куда только успел подеваться? Ах, вот он! Оказалось, что князь не стал размениваться на борьбу с мелкими пешками и сразу направился к императору, который успел оградить себя парой десятков слоев магической защиты. Их противостояние выглядело очень впечатляюще. Князь Тьмы, без единого щита, вооруженный лишь мечом и магией, предстал перед императором. который зарылся в купола, как в капусту. В тот момент, когда князь собрался нанести удар, ему в спину прилетело заклятие. Его атаковали в спину. Я задохнулась от возмущения. В этом дворце вообще слышали о чести? Да и сделал несколько шагов вперед по инерции и едва не рухнул. С трудом устояв на ногах, я ощутила его боль. Спина Дейрона горела так, словно ее обожгли, но внешне он и вида не подал. Ни один мускул не дрогнул на его лице, ни взглядом, ни жестом он не проявил слабость. Только я понимаю, что он чувствует в эту минуту. Одним богам известно, как князю тьмы удается сдержаться. Почувствив противнике слабость, император атаковал, запустив в Дейрона яркий шар света. Он принялся душить моего мужа светящимся коконом. Два правителя начали бороться, однако вокруг Дейрона сжималось, пытаясь взять его в кольцо. Но с моим мужем не так-то просто справиться. Непроглядная тьма то и дело прорывалась сквозь яркие белые лучи, давая понять, что Дейрон борется. Он окружил себя внутренним контуром темной магии. Нечто вроде щита, который покрывает все его тело, сначала ударил в спину, а теперь пытается связать противника вместо того, чтобы выяснить все в честном бою один на один и дико сюда скрывающейся ухмылкой я ступила вперед и совершила безумие, будучи безоружной направилась в самое пекло боя за мной приказала я обращаясь к тархам, кажется мой голос изменился. Моё сознание разделилось надвое. Позже, вспоминая, что я творила в эти моменты, я буду приходить в ужас. Я вошла в зал. И тархи встали по обе стороны от меня. Сознание странным образом изменилось, будто перестало принадлежать мне. Краем сохранившегося разума я отметила, что низ живота прямо-таки горит, и этот жар распространяется по всему телу. Карх! «А-а-а!» – выкрикнула я низким голосом. Лишь отдаленно этот тенор мог напомнить мои собственные интонации. Я заговорила на незнакомом языке, однако приблизительный смысл слов мне понятен. Что-то вроде «Внимание!» – тархи оставили воинов и собрались вокруг меня. Даже люди, воюющие друг с другом, приостановили свой бой – С изумлением, глядя на монстров и на меня, я поймала взгляд императора. Продолжая удерживать в подлой ловушке моего мужа, он с изумлением глядел на меня и моих питомцев. Вот-вот глаза выпадут из орбит, так сильно он их выпучил. Архелла над залом пронесся немой чужой голос и тархи. согнулись в почтительном поклоне, выставив вперед переднюю лапу. Хак, произнесла я тихо, но это слово произвело колоссальный эффект. Два десятка мощных тархов ринулись на императора. Я и все присутствующие заметили, как он вздрогнул, увидев надвигающихся монстров. Впрочем, его можно понять. Такая картина кого угодно заставит выпрыгнуть из штанов от страха. Надо отдать должное императору. Он всего лишь немного потерял концентрацию над своей магией, но Дейерну это выхватило, чтобы высвободиться. Он забросил себя световой купол, как надоевший плащ. Я смотрела на мужа с восхищением, любуясь его силой и мужественностью. Он стоял спиной к залу. Поэтому меня пока не заметил. Впрочем, его внимание и всех присутствующих было приковано к тому, как тархи прогрызали защитный купол, которым был окружён светловолосый император. Никто из приближённых не решился прийти ему на помощь. Мужчина с ужасом смотрел на стаю монстров, которые разорвут его на мелкие кусочки. И тут я очнулась. Наваждение, затмившее разум матовым стеклом, вдруг спало. Я пошатнулась. Мной начали завладевать адекватные эмоции. Я перестала быть роботом, вдруг испытав волнение, страх за себя и за будущее. А еще изумление, как мне хватило ума выйти сюда. Что-то мне совсем расхотелось скармливать императора Тархом. Они уже прогрызли защиты и сейчас доедают последний уровень. еще минута, и сожрут императора. Мне очень этого не хочется. В конце концов, монстры могут отравиться этой билетной поганкой. Да и не заслуживает он такой страшной участи. Отойти! Вплетая в голос остатки собственной силы, я приказала тархам прекратить казнь. Они подчинились, но не сразу. Чувствуют, что я ослабла. А эти создания уважают только силу. Отфыркиваясь, Не хотя ступили назад, от слоев защитного купола императора остались лишь жалкие лоскуты. Тархи не разбили его магию, а банально сожрали ее. Если им так нравится магия света, то пусть остаются здесь. А княжество темы оставит в покое. Мне пришла волна недовольства от тархов. Монстры остались недовольны тем, что их лишили главного десерта. Ничего, переживут, поголодают. Они, ребята, не тощие. Смерть от голода им не грозит. Дейрон метнул в императора черную, как антрацит, плеть. Она оплетла его руки, прижимая их к телу, и, если я правильно поняла намерения Дейрона, высасывала из своей жертвы силу. Это правильно? Он фактически побежден, но все еще опасен. От этого шакала всего можно ожидать. Поэтому нужно лишить его силы. Тархи. Дейрон словно очнулся, в изумлении глядя на монстров, с которыми он всю жизнь сражается. В его взгляде читался вопрос: я что сошел с ума? Какого бешеного Тарха здесь происходит? Где моя жена? – рыкнул Дейрон на императора, сжав кольцо своей силы плотнее. Его противник начал задыхаться. Я даже почувствовала себя неловко. Я ведь стою за спиной князя, буквально в трех шагах от него. Неужели он не чувствует меня? Через брачную метку. А тем временем поверженный монарх начал задыхаться. «Где моя жена?» – рычал Дей. Я почти физически ощутила устремленные на меня взгляды воинов моего княжества. «Ладно, пора выйти. Так сказать, из тени спины своего супруга». Кхм! Неловко прокашлялась и осторожно похлопала Дейрона по плечу. «Дорогой, я здесь!» – шепнула ему. Дейрон даже растерялся от звука моего голоса. Не веря себе, медленно обернулся. Увиденное так поразило князя, что он растерял концентрацию и отпустил бедолагу императора. Правда, перед этим успел так его придушить, что блондин рухнул на пол. Стоило Дейрену от него отвернуться. Привет! Я хотела было распахнуть руки для объятий, но не успела. Князь греб меня вохапку и прижал к себе так, словно хотел задушить. Здесь и сейчас им овладели такие эмоции, словно он в миг позабыл обо императоре Тархах и своих претязаниях на трон. Саша! Выдохнул Дэй мне в ухо, дыша так, словно пробежал сто метровку за две секунды. Его спина все еще отдавала болью, но он этого совсем не чувствовал. «Ты жива!» – выдохнул князь, словно и вправду успел поверить, что я умерла. «Да, но если не отпустишь, то живой я буду недолго!» – просипела я, чувствуя, как скрипят мои ребра и молят о пощаде. «Прости!» – рожал объятие князь, но меня из своих рук не выпустил. Краем глаза я заметила тень, метнувшуюся к императору. У Дейрона поразительная способность пропускать все самое интересное, стоя спиной к происходящему. Он не увидел, как эта самая тень ударила правителя, да и никто, кажется, не увидел. Поверженный монарх рухнул, издав стон боли. А затем, затем, что случилось в следующую секунду, я наблюдала словно в замедленной съемке. Зал, светлые стены, запах озона от искрящейся магии вдруг исчезли. Все вокруг стало темным, словно мы с Дейм вдруг попали в комнату с черными стенами. Оставались только я, он и лежащий император вместе с тенью. которое словно прилипло к нему, раздался негромккий звон. Но в этой оглушающей тишине он прозвучал как набат. С моей руки упал блокирующий браслет. Не успел я понять, что произошло, как железяка исчезла, а я вновь смогла чувствовать свою внутреннюю магию. Пришло облегчение, будто с меня сняли глушилку. Саша, шепнул мне Дейрон. Что происходит? Добрый день, господа. Уже знакомый мне голос Блея огласил это странное темное пространство. У меня было стойкое ощущение того, что это именно некое измерение, а не помещение. Как я рад вас всех видеть, произнес он с наигранный радостью. Да и сразу прижал меня к себе крепче, готов защитить даже в такой непростой ситуации. Положив голову ему на грудь, я едва не замурлыкала. Рад знакомству. Тарх реализовался рядом с нами в своем человеческом обличье и протянул моему мужу руку для рукопожатия. Дейрен и не подумал ответить на приветствие, сверля Блейем мрачным взглядом. Тот убрал свою руку. Мое имя Блейден Д. Роденвейнер, глава пограничного клана и повелитель тьмы. представился он. «Впервые слышу!» – осадил его Дэй, ничуть не впечатлившись. «Кто ты такой и зачем переместил нас в пустоту?» «Ого! Оказывается, князь понимает, где мы находимся. Вот бы и мне выяснить, что такое эта пустота!» «Я полагаю, что у нас есть общие интересы, которые мы могли бы достичь при взаимном сотрудничестве!» Еще один дипломат выискался. Тарх улыбается Дейерону во все зубы, сияя, как на чищенный чайник. Этот его довольный вид очень контрастируется обстановкой. Застывший во времени император, зловещая тень над ним, хмурый будто туча Дейерон и я, приклеившиеся к мужу. У меня один интерес: вернуть жену и уничтожить врагов, заявил мой викинг. Но、ну, что ты будешь делать потом? Тарх завлекал Дейерена как дьявол, убеждающий отдать душу. Тархи все так же будут нападать на твой дворец, опасность для твоей семьи будет всегда. И что ты предлагаешь? Нахмурился Дейерен. Недоверие к новому знакомому сквозило в каждом его слове. Предлагаю тебе закрыть завесу раз и навсегда. Четко выговаривая каждое слово, ответил Блей. Это шутка? Дэй нервно хохотнул. «Вовсе нет!» – терпеливо ответил Тарх. «Эта дыра надоела мне не меньше, чем тебе, а может даже и больше. Твой мир высасывает энергию из моих владений». «Твоих?» – сощурился Дэй и начал что-то подозревать. «Стоит ли сказать ему, что перед князем стоит самый главный Тарх?» «Думаю, лучше придержать эту информацию». «Сначала заштопаем завесу, а уже потом можно откровенничать». «Моих!» – с улыбкой подтвердил Блей. «По другую сторону завесы находятся мои владения. И тархи приходят из твоих мест!» – еще сильнее сощурился князь. «Можно и так сказать!» – хмыкнул Блей. «Но я-то знаю, что монстры приходят по его прямому приказу. Зверькам нужна энергия, которую они берут. Эм, из людей. Мне это нравится еще меньше, чем тебе. Это завеса свищ между мирами. Но я знаю, как его закрыть. И как же? С помощью княгини, принятой тьмой, кивнул мне Блэй. С помощью главы рода тьмы посмотрел на Дейрона. И души, свободной от бренности тела. Выразительный взгляд на тень, застывшую возле императора. Я уже успела догадаться, что этот душа жрица его выманили из укрытия, как кота, поманив ароматной рыбкой. Когда киса бросилась к желанной добычей, ее схватили за шкурку и сунули в переноску. Теперь никуда не денется. Это тот дарх, о котором ты мне говорила, негромко шепнул мне Дейрон на ухо. Надо же, догадливый. Да, это он, подтвердил я. И что от меня требуется? Задал вопрос князь. Очевидно, что Тархон не доверяет. Твоя сила. Я буду закрывать завесу со своей стороны, а ты со своей. Он кивнул на жерлица, будто нашей нитью, которая скрепит пространство наверху. Я поморщилась от такого сравнения. Тысячи лет менять тела, чтобы в итоге стать затычкой между мирами, а твоя жена должна будет стать закрепителем, который не позволит энергии утечь сквозь стойки. Мужчины провели короткий диалог, обмениваясь магическими терминами. Я почти не поняла смысл сказанного. Это как присутствовать при разговоре двух физиков-ядерщиков, обсуждающих устройство реактора. «Откуда мне знать, что ты не обманешь меня?» – требовательно спросил Дэйрон. «Наконец-то! Хоть одна непонятная фраза! Мне нет смысла лгать! Хотел бы навредить тебе! Давно убил бы твою жену!» Неожиданно Блейн начал угрожать. «Я сурово нахмурила брови, но вместо этого я оберегал ее от тех бед, от которых ты не защитил свою женщину!» К моему удивлению, Тарху удалось задеть Дейрона. Князь не ответил, но едва заметно поджал губы и сжал меня чуть сильнее. Через метку я ощутила прилив чувства вины и мужской несостоятельности. Дейрон винит себя в том, что случилось? Нам нужно будет серьезно поговорить об этом. Закроем завесу, и у тебя появится масса свободного времени, процедил Тарх, начав терять терпение. «Я попытаюсь», – согласился Дэйрон после небольшой паузы. «Но если ты обманешь», – пригрозил он, сжав зубы. Как я поняла из их диалога, мужчины должны создать нечто вроде электрической цепи. Только вместо тока по ней будет бежать магия. Я во всей этой системе занимаю роль запасного клапана. От меня ничего не требуется только стоять и не мешать умным дядям делать свою работу. Саша, я не уверен, что у тебя хватит навыка владения стихией. Сокнул языком Блей. Дейерона аж перекосило, когда Тарх назвал меня по имени, еще и в сокращенном варианте. Сразу понял, что мы знакомы чуть более, чем поверхностно. Да, нам придется о многом поговорить. Я буду ее контролировать. Она справится. Уверенно заявил Дейерон. А вот я посмотрела на него с опаской. А вдруг не оправдаю ожиданий? Я ведь никогда толком и не училась управлять стихией. Что ж, тогда начнём. С облегчением выдохнул Тарх, неожиданно расслабившись. Только теперь я поняла, что все это время он выводил Дейрана на эмоции, давя на инстинкт самца и собственника. Ловкий манипулятор. Ничего не скажешь. Погодите, когда начнём? Сейчас? Мое сердечко в груди забилось часто-часто. Да, пожал плечами Блей, глядя на меня как на ненормальную. Где еще ты собралась проводить ритуал коррекции пространства, если не в пустоте? Он спросил так, словно это некая азбучная истина, которую должен знать каждый ребенок. Я морально не готова, пикнула я в ответ. Страшно, черт возьми! Захотелось обратно к Тархам в войне, злому императору и под каверным интригом. Там все понятно, как бы странно это не звучало. А вот здесь, в пустом пространстве, я чувствую, как зависла над мирами. Словно меня выбросили в открытый космос без скафандра. Все будет хорошо. Дейрон поцеловал меня в лоб. «Тебе ничего не угрожает», – произнес он, Я услышала нотки боли в его голосе. Он уже обещал мне безопасность, но не смог сдержать свое слово. Дэйруну понадобится время, чтобы принять то, что в мире есть силы, противостоять которым не может никто. Не нужно взваливать на свои плечи невозможное. Мы трое встали на равном расстоянии друг от друга, образовав равносторонний треугольник. Отлепая уже от своей жертвы, хохотнул Блей. Император растворился в пустоте. Осталась только напавшая на него серая тень. Тарх щелкнул пальцами, и она переместилась точно в центр нашего треугольника. Бесформенная субстанция внушала странные чувства. Вот эта темная коричневатая масса с вкраплениями человеческая душа больше напоминает грязь, Впрочем, можно ли остаться чистым после всего, что творил этот жерец, только лишь на моих глазах? А сколько преступлений тянется за ним за те столетия, что он скитается по мирам, началось. Никто не сказал ни слова, но я и так поняла, что мужчины начали ритуал. Пустота зазвенела от силы, которую истощали Тарх и Князь, два могущественных мага. владеющие магией на высшем уровне, наполнили пустоту такой энергией, от которой у меня волосы зашевелились во всех местах. У меня появилось отчетливое ощущение того, что я нахожусь внутри атомной станции. Все вокруг загудело, потемнело, словно само пространство вокруг нас начало сжиматься и расширяться. В сполохе темной магии, как порывы урагана, Проносились мимо меня.